Глава 38. Они пришли. Их сила была осязаема даже на расстоянии. Их фигуры, закутанные в длинные плащи, перемещались бесшумно. Острое зрение улавливало лишь смазанное движение и размытый шлейф. Но старейшины замерли перед границей купола. Не стали пересекать его предел а мы уже ждали гостей. За спиной Хелварда застыли Эрик и Семир. Рядом со мной мои родители. По правую руку Хэла, Деярви и Виктория. Мы ждали, когда гости заговорят первыми. А тьма начала клубиться и застыла, не сумев преодолеть прозрачный, но прочный купол. Я видела что тонкие черно-серые нити тянутся только от трех фигур из шести. Ормар, Руна и по сути своей палачи в их интересах сначала вершить суд, а потом разбираться, тихо пояснил Хелвард, не сводя пристального взгляда с древних вампиров, и громче выкрикнул «Добро пожаловать на мои земли, старейшины!» Самый высокий из всей шестерки откинул капюшон со своей головы. Светлые волосы тут же подхватил легкий ветер, а ярко-алые глаза на миг замерли на мне, потом остановились на моем муже. Рады видеть тебя в крепком здравии, Хайлвард!» Прожурчал блондин на удивление приятным и мелодичным голосом. «Грегори!» — подал голос Дьярви, выступив вперед. «Вижу, ты решил нарушить свое затворничество. Три сотни лет не виделись, друг!» Я с трудом сдержалась от нервного смеха. — Друг? — Очень хорошо. Прямо-таки замечательно. Светловолосый вампир оскалился, а его взгляд мазнул по парням, прикрывающим нас со спины. На кого он смотрел? — На Семира? — На Эрика? Вторая фигура также скинула капюшон с головы. Женщина, та самая Ингрид, молча рассматривала меня, мою маму, а следом и кивнула виктории Возможно, это был знак. Либо мне просто показалось, будто между Вики и Ингрид завязался ментальный диалог. «Хватит трепаться, брат Грегори!» Зашелестел едкий, пробирающий до костей хрипловатый голос. Я ждала, когда говоривший откинет капюшон. Но никто не пошевелился. «Зато тьма!» Принялась усерднее искать брешь в нашей защите. Грегори сделал шаг вперед. Тьма с шипением и треском расступилась, позволяя светлому вампиру приблизиться к самой границе невидимого купола. Я с замиранием сердца ждала, что случится с древним. А могло ведь произойти все, что угодно, вплоть до его моментальной смерти, которую совет повесил бы на нас. Магия, на которой держалась наша защита, была сильной, еще и сплеталась на крови трех раз. Выходит, Виктория действительно могущественная ведьма, если у нее получилось заставить работать барьер так, как нужно. Но Грегори прошел. Всего на миг на его лице появилось выражение недовольства. Но купол его пропустил. Я крепче сжала руку Хелварда. Стало вдруг страшно от того, что и весь вампирский совет пробьется сквозь защиту. Очевидно, кто-то из темных фигур в капюшоне подумал так же, потому что устремился за Грегори, скользнув размытым пятном за братом. Но барьер тут же зазвенел, задрожал, будто пустил невидимые круги по воде, а поспешившего вампира отбросила волной На несколько шагов назад. Тот зашипел недовольно, Сбросил капюшон с головы. Темные волосы облепили Обезображенное лицо мужчины. Иссохшая кожа выдавала возраст, А яркалые глаза вселяли страх. «Армар, ты, как и всегда, спешишь!» Раздался вкрадчивый голос Одного из старейшин. Вармор зашипел, обнажил острые клыки, а я вздрогнула. Этот вампир сверкнул алым взглядом. Всего секунду он смотрел на моего мужа, а потом сосредоточил всю свое внимание на мне. По спине поползли ледяные мурашки неприязни, но я заставила себя смотреть, не прячась за мужем. Это всего лишь упырь. Пусть древний и немного свихнувшийся, но что он может сделать мне? Ничего. А Грегори шел к нам. Его светлые волосы касались широких плеч. Лицо теперь, когда я ближе и внимательнее смогла рассмотреть мужчину, показалось мне по-мужски привлекательным и знакомым. Но я точно почему-то была уверена, что видела этого вампира не только в своих кошмарах. Либо же кто-то из моих знакомых невероятно сильно похож на Грегори, и, подтверждая мои догадки, Грегори скупо усмехнулся, а потом произнес «Вижу, сын, ты подрос?» «У меня есть всего лишь один отец, Деярви!» Гулос Эрика звенел от горечей обиды. Я чувствовала повисшее в воздухе напряжение, и мой хелл решил вмешаться. «Раз уж ты здесь, делай, что должен!» Грегори усмехнулся, но остановился в десяти метрах от нас, а потом заглянул в мои глаза. — Не терпится распрощаться с женой, князь? — обратился он к Хэлу. — Или торопишься покинуть этот мир?